Глава 26. Верить во что-нибудь. Вчера вечером я впервые посмотрел странный фильм 1969 года про байкеров «Изи Райдер». В свое время он стал громким событием. В нем прозвучали политические заявления о свободе, длинных волосах и тому подобном. Так вот, один из героев поразил меня примерно такой фразой. Если бы Бога не существовало, его нужно было бы изобрести. Похоже, так и есть. Как полагаете, человеку во что-то верить, на что-то надеяться? Вера и надежда – почти одно и то же. Мы испытываем потребность верить во что-либо, что больше нас, величественнее всего, что нас окружает. Способность создавать свой жизненный опыт и управлять им – относится к этой категории. Хочу научиться верить, что это мне по силам. Неважно, реален ли объект моей веры. Я желаю, чтобы он был реален, и это главное. Немного отойду от темы. Вчера я уже приходил к этому дому, чтобы сделать работу, которую мне заказали, но не смог попасть вовнутрь. До меня здесь побывала теща моего заказчика, и, уйдя, захлопнула дверь, оставив ключ внутри. Сегодня я пришел снова. Ключ был на месте, но не было другой вещи, которую хозяева должны были оставить и без которой я не могу приступить к работе. Вчера я хоть и пришел, но по правде был не в настроении работать, и сами видите, сложилось так, что я и не смог приступить к работе. Конечно, мне не хотелось сообщать заказчику, что я не хочу работать сегодня. Поэтому получилось, что вместо того, чтобы я прямо сказал о своих чувствах, вселенной пришлось создавать обстоятельства, позволившие мне не выполнить работу. Приезжает теща, возится с чем-то в доме, потом захлопывает дверь, оставив ключ в середине. В связи с этим возникают новые штуки – Хозяева знали, что я должен прийти и начать работать, и теперь чувствуют себя виноватыми за то, что не обеспечили условий. Непростая вещь – это созидание. Конечно же, другие люди и сами творят свои ситуации, которые дают им возможность чувствовать, например, вину, как в этом случае. Возможно, это из-за сидящей в подсознании веры в то, что они плохие, я знаю, что это звучит странно. Зачем человеку делать себя хуже? Наверное, мы делаем это не осознанно, а на подсознании, когда вспоминаем о совершенных ранее ошибках и тому подобном. А этим даем указание Вселенной создавать еще больше того же. Так Вселенная сводит вместе меня, который не хотел работать, с тем, кто подсознательно намерен совершить ошибочное действие тещи заказчика, захлопнувшей дверь. Каждый получает то, что создал, сознательно или нет.